Ребята пальцами руль, я стоял перед светофором, ждал зелёного. Так и весна может пролететь, подумал я про себя. Со мной в ожидании замер целый табун железных коней и ещё несколько пешеходов на переходе. Мне показалось даже чуточку больше. Улица, город, вселенная. Всем нам не хватало зелёного. Кому в кошельках, некоторым на деревьях Я стоял на красном, наблюдая, как её стройная нога чеканила шаг и тянулась к взглядам мужчин, будто они и были единственным смыслом её существования. А я сидел за лобовым стеклом, и только дворники двигались медленно туда-сюда, пытаясь смыть с экрана этот мираж, встряхивая с него мою весеннюю похоть. Я прибавил им хода, чтобы убрать её, чтобы не отвлекало. Девушка давно уже исчезла. Я всё ещё в задумчивости смотрел ей вслед. Моя фантазия вышла из машины и пошла её провожать. Так, без всякой корысти. Сзади начали сигналить, будто напоминая мне, что у тебя же уже есть классная девчонка, чувак. Чего тебе ещё не хватает? Да, я помню. Как вы могли такое подумать? Я ни на кого её не променяю. Переключил я скорость и нажал на педаль газа.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 «Ну и как тебя приняли родители?» «Сухо», — пробралась сквозь коленки студентов фортуна за пределы аудитории, чтобы поговорить по телефону. «Может, я за тобой заеду после учёбы?» Сидел я в нерешительности в машине, размышляя, в какую сторону ей податься. «Не надо, я всё равно ещё должна забежать к мастеру». «К мастеру?» — передразнил я. «Что-то ты к нему зачастил, а?»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 чувствовал я себя слоломистом на олимпиаде, которому необходимо было получить золото, чтобы усмирить свою прыть. Я хотел бы у него ещё многому научиться, наставила Фортуна, глядя на мир сквозь свой вида искатель. Ну и чему, например? Ну, как он говорит, что настоящему фотографу нужно обязательно примерить на себя образ модели. Ты что, ему позировать будешь? Должна же я побывать в шкуре модели. И тебя не обошла эта мечта всех женщин стать моделью хотя бы на миг. Не успевал я на зелёный. А ты думал, я особенный? Нет, когда влюбляешься, особ не думаешь. Бросил я трубку и снова встал на красном.